Семён подошёл поближе, почесал у неё за ушами, потрогал вспогом отвисшее брюхо и удивлённо сказал сам себе: "Смотри-ка, опять с приплодом. Ну прямо не свинья, а крольчиха. Хоть и дурная у неё голова, зато брюхо разумное". И хозяйская рачительность расплылась по лицу магазинника. Унок его невозмутимо похрюкивалоховроня, стряхивая блох на хозяйские спаги. А теперь двинули за грибами. По дороге он украдкой пожирал глазами лицо и грудь Оксаны и, будто не в значай, изредка касался то ее плеча, то руки. О, господи, откуда берется среди грешных такая неземная красота? Ее бы со святыми рядом поставить. Семён остановился. Вот здесь я наткнулся позавчера на десяток белых грибов и показал на холмистую поляну, где тесно сгрудились молодые дубки, листву которых уже тронула осень. Поищи хорошенько под листьями. Там их ещё найдёшь. И раскачивая своей добычей, быстро зашагал к себе. А вскоре вернулся, переодетый во всё чистое. И полушутя низко поклонился вдове. У вас, Оксана, освети мою келью. Зайди на минуту другую. Чего я там не видела? нахмурилась Оксана. Не обижай. Ты ж любовь моя недоступная. Дозволь угостить попоччевать гостью дорогую. Не взыщи, разнасолов всяких не имею, сластей тоже не припас. А вот колбаской из вепрятины могу хоть кого удивить. На угольках из черешневых веток томил. Пахнет так, что за пол версты почувишь. Так уже за пол версты, удивилась Оксана, а у самой мучительно засосала под ложечкой. Не меньше. Угодливо глянул на нее лесник. Пошли по маленьку. Он таки упросил ее зайти в свое приземистое с тяжелыми ставнями жилье. В нем стоял задхлый дух сушенных груш, сала, лежали и одежды, кислого кваса и ядкого дегтя. К этому примешивался тленный запах старых книг, забивших пузатый красного дерева шкаф. Книжками или шкафом интересуешься? Перехватив её взгляд, Игрива подмигнул магазинник. Книги здесь редкие. Даже про любовниц французских королей имеются. И опять же шкафом полюбуйся, панский он, из красного до розового дерева. Видишь, как переливается. Лесник повесил на колышек берданку, перекрестил её, зажёг самодельную свечу. прилепив на угол стола и многозначительно посмотрел на Оксану имей понятие перед твоей красотой мол даже днём светой воск жгу потом проворно метнулся к посуднику к печи в кладовую чёрт со свечечкой вспомнила Оксана прозвище Семёна подойдя к столу с горевшей на нём свечой и погасила колеблющийся огонёк Вон уже подкрадывался к торчавшему из воска пчелиному крылышку. Ты что? недовольно спросил лесник. Не гоже воску плакать днем. Перед красотой и люди плачут. Помолчи, дядько. Магазинник неодобрительно покачал головой, вздохнул, но ничего не сказал и принялся сновать пахать. Вскоре старый тоже панский стол. Весь был уставлен угощением. Чего тут только не было: свежее подчревье, аппетитный круг пахучей колбасы, полная миска вареников с сотой стекающей мёдом, пирожки с горохом и к ним тёртый чеснок, капуста с тмином и бутыль водки. Вот и есть у нас кое-какой полдник. Горошниками я тебя не порадую. Они такие, что и гром не разобьет. Не хозяйка лепила их. Их хоть не хотела, вспомнил глаза полные истомы, в которых тесно было пламени и чаду желания. Ох, грехи наши, грехи! А вот колбаска и изви прятины. Не грех и в столице похвалиться. Попробуй. Магазинник разломил пополам сочное коричневатое кольцо и предвинул к Соне. Колбаса. И вправду была она славу. От нее исходил дразнящий пряный запах, и она просто таяла во рту. Магазинник на все лады упрашивал Оксану хоть пригубить чарку, не за него, а к за детей, и все-таки добился своего. Сам же выпил и за детей, и за Оксану, и за ее красоту, и за то, чтобы гром не бояться. Всякое нынче случается. Уже сейчас в предзимье фунт хлеба стоит три рубля. У зимы шарот и вовсе не насытный. Не всякий, кто живет в этом году, переступит следующий. От этих слов у вдовы навернулись слезы. Лесник захлопотал возле нее, назвал себя дурнем и снова принялся почивать дорогую гостью. Но Оксана сказала, что ей некогда, и поднялась из-за стола. Магазинник своей рукой ковшом осторожно коснулся ее исхудалого плеча. Посиди еще часок, а счастлив в мою хату. У вас счастье и без того полный короб, добро старицы родит. Добро у меня водится, а вот счастье стороной обходит. Вздохнул лесник, незаметно приглядываясь к госте. У уголков ее глаз Нужда уже приложила первые морщинки. Ты видишь мое житие, а я как свои пять пальцев знаю твои достатки. Не вытянуть тебе нынче. Выходи за меня. Я тебе дело говорю. Если не по любви, так из-за беды. А там глядишь и любовь придет. Недаром говорится, с терпится, с любится. Об этом и в книгах мудрые головы толкуют. И он ткнул толстым пальцем в господский шкаф. Дрожь прошла по телу Оксаны. Не говорите мне, дядька, про любовь. О чего ж мне говорить про любовь, когда постареешь уже поздно будет? Вспомните свою женку, все знают, какая была у вас к ней любовь. Так то к ней, а то к тебе. Разные у человека годы, По-разному он и любовь ценит. Тогда я заглядывался на десятину, теперь на красоту. Ты про детей подумай. Может, я твоя доля? В ней вспыхнул гнев. Не быть вам моей долей. Но магазинник пропустил ее слова мимо ушей. Удари Максан по рукам. Скажи свое последнее слово. Мы ведь не на ярмарке, дядько. Эт там торгуются, доредятся. В глазах Оксаны появилось упрямство. Так я тебе противен? Я этого не говорила. Бываете здоровы? И знать меня не хочешь? Думайте, как хотите. Частые морщины пересекли лоб Лесника, а на перекошенном от злобы лице проступили капли пота. Дурна я и неразумная ты, если. Почему вместо житейских радостей ставишь крест на себе? Для кого и для чего бережёшь себя? И королевы так высокой себя не ставили. Но ну, скажи, кому это нужно? Гляди, чтоб потом в лихолетье со всей своей святостью не стала моей полюбовницей. На минуту Оксана окаменела. Потом в глазах её блеснули молнии. Пусть грабовая доска станет тебе полюбовницей. Она еще успела увидеть, как помертвело вытянулось, словно дыня, лицо магазанника и опрометью кинулась из хаты. В сонное похрюкивание свиней, в сонные вздохи кринок, что выгревались на плетне, в сонный свет солнца, лившееся с деревьев. Тут в самом деле остановилось или умирало время. Магазинник не попытался догнать её. Он не мог опомниться и растерянно застыл посреди хаты. Не мог взять в толк, откуда в ней это упрямство, да ещё перед лицом такой нужды. И как с этих нежных густ могут срываться столь никстовые речи? Ох уж эти мне бабы. Все одним миром мазаны. Все пошли от канатопской ведьмы. магазинник приник к окну но со двора в лес убегала не отродье ведьмы а сама разгневанная красота а из её лукошка сыпались на землю грибы рассыпай рассыпай только что ты зимой будешь делать